Приложения. Разные специалисты. Психиатры — это врачи, получившие специальную подготовку для медикаментозного лечения эмоциональных расстройств. Психиатры могут лечить депрессию и другие эмоциональные расстройства медикаментами. Некоторые используют психотерапию, когнитивную терапию и психоанализ. Психотерапевты, психологи и психоаналитики, не получившие медицинского образования — лечат эмоциональные расстройства при помощи различных психологических приемов, таких как психотерапия, когнитивная и поведенческая терапия, релаксация. Как правильно выбрать терапевта? Чтобы сделать правильный выбор, наведите справки о репутации терапевта, его профессиональной подготовке, принадлежности к известной федерации. Спросите у знакомых, может, они знают хороших терапевтов. Найдите специалиста, с которым вам будет наиболее комфортно. Чтобы начать эту работу, возможно, вам придется сходить к нескольким, чтобы сделать выбор. Будьте бдительны к тревожным звоночкам. Не верьте в чудодейственные методы с обещанием сенсационных результатов. Никогда не отказывайтесь от своих требований свободы и автономии, ведь именно они подтолкнули вас на поиски душевного комфорта. Различные терапии. Какую терапию выбрать? Психотерапия позволяет пациенту идентифицировать свои трудности и научиться жить с ними благодаря диалогу с терапевтом, что предполагает огромное доверие к нему. Существуют различные школы, которые зачастую являются производными от психоаналитического метода, разработанного Зигмундом Фрейдом. Начиная с 1970-х годов, были рассмотрены другие методы психоанализа. Комплексный подход к телу гештальт, биоэнергия, софроанализ, поведенческие терапии. Так называемые поведенческие терапии, разработанные в 1960-х годах двумя американскими психиатрами Альбертом Эллисом и Аароном Беком, поведенческая и когнитивная терапия сосредоточены на симптомах и основаны на обучении новым формам поведения. В отличие от психоанализа, они не интересуются ни историей пациента, ни его детством. Психоанализ. Основанный Зигмундом Фрейдом в Австрии, психоанализ исследует подсознание с целью установления источника наших психических страданий и симптомов. Лёжа на диване, пациент может проецировать на своего психоаналитика, сидящего позади него, неосознанно подавляемые чувства. Свободные ассоциации, анализ переноса, интерпретация снов. Индивидуальная работа сроком в среднем на 5 лет. при условии двух-трех сеансов в неделю.